Глава 33. Гибель народов чёрного и серого. Галацы мчался по городу громко крича, и по следам его просыпались и поднимались люди. Все спали, часовых не ставили. Ум Слапогас был так поглощён своей любовью к Наде, что забыл всякую осторожность и не думал более ни о войне, ни о смерти ни о ненависти дингана вскоре волк добежал до новой большой хижины, которую умслапогос велел выстроить для Нады и Лилии. Он вошёл в неё, зная, что там найдёт своего брата Булалио. В глубине хижины лежали оба, спящие. Голова умслапогоса покоилась на груди Лилии, а рядом с ним сверкала огромная секира. "Проснись!" вскричал волк. Умслапогас и надов вскочили и как во сне исполняли его приказания. Пока они искали свою одежду и щит, галаций выпил вина и отдышался немного. Они вышли из хижины. Небо рассеяло, а с востока и запада, с севера и юга поднимались к небу красные языки пламени. Город со всех сторон зажгли убийцы. Умслапогас при виде этого пришёл в себя. Он понял всё. В какую сторону идти, брат, спросил он. Сквозь пламя и врагов к нашему серому народу, на гору, отвечал галац. Там, если удастся, пробиться, мы найдём помощь. Они побежали к изгороде, и к ним присоединились человек 10 воинов, полусонные, поражённые ужасом вооруженные кто копьями, кто ножами. Впереди мчались Умслопогас и Галацы, держа каждой за руку лилию. Они достигли изгороди, из-за которой слышались крики убийц. Вся изгородь была в огне. «Нада» в ужасе откинулась назад, но Умслопогас и Галацы потащили ее вперед. Они кинулись на пылающую изгородь, разрушая ее топором и дубиной. Они пробились сквозь нее и, и вышли по ту сторону, не особенно пострадав от огня. Там стояла кучка убийц, немного в отдалении от невыносимого жара пламени. Убийцы увидели их и с криком: "Вот, булалео, убивай колдуна!" подскочили к ним с поднятыми копьями. Воины с секирами окружили кольцом наду, и впереди всех встали Умслапогас и Галаций. Затем они бросились вперёд и встретились с убийцами воины Денгана были раскинуты и разбросаны во все стороны с секирой и дубиной как ветер разносит пыль как серп срезает траву они пробились потеряв только одного человека но среди врагов распространился слух что начальник колдунов и Лилия его жена бежали Помня приказание главным образом умертвить именно их, командующий отрядом отозвал своих воинов, подстерегавших бегущих из города, и бросился в погоню за умслопогосом. В это время братья-волки и их спутники были уже далеко, им легко было спастись от преследований, никто в стране не мог сравниться с быстротой бега с ними, но отряд равняет свой шаг с самым слабым из своих воинов надо не могла долго бежать рядом с братьями-волками они торопились изо всех сил и пробежали половину ущелья ведущего к реке раньше чем отряд Денгана вступил в узкий проход когда они достигли конца ущелья а враг всё приближался этот конец ущелья отец мой узок как горлышко бутылки галаций остановился и сказал Стойте, воины секиры. Поговорим с теми, кто преследует нас, пока же отдохнём немного. Ты же, брат, переплыви реку вместе с Лилией. Мы присоединимся к тебе в лесу. Если же случайно мы не найдём тебя, ты знаешь, что надо сделать. Доведи Лилию до пещеры, потом вернись и собери наше серое войско. Помни, брат мой, что мне необходимо будет найти тебя. Если воинам Денгана хочется драться, то на горе призраков произойдёт такая охота, какой ещё никогда не видела старая колдунья. Теперь иди, брат. Умслапогос схватил Наду за руку и помчался к реке. Он ещё не добежал до неё, как услыхал шум битвы, воинственный крик убийц, скинувшихся на воинов с секирой, и вой его брата Волка, сопровождавший при начале схватки меткие удары его дубины. Они прыгнули в пенящуюся реку. К счастью, Лиля умела плавать а то они утонули бы оба ему удалось переплыть реку они стали подниматься на гору здесь они быстро продвигались между деревьями пока наконец не достигли конца леса и умс лапогас не услыхал воя волков ему пришлось взять наду на плечи и нести её как когда-то галацы нёс мертвица Всякий человек, за исключением братьев волков, вздумавший подняться на гору привидений, когда волки не спят, становился жертвой смерти. Вскоре волки окружили ум Слопогоса и начали прыгать от радости, сверкая жадными глазами на ту, которая сидела на его плечах. Увидав их надо, едва не упало, теряя сознание от страха. Волков было много, они были страшны. И при их завывании кровь стыла в её жилах. Наконец они дошли до колен старой колдуньи и до входа в пещеру. Она была пуста, если не считать одного из двух волков. Галаций редко приходил сюда, когда же он появлялся на горе, то ночевал в лесу, лежащим ближе к краю, брата его убийцы. Ты должна побыть здесь, милая сказал умыслепогос: "Смотри, я покажу тебе, как двигать этот камень. Поддвинуть его надо до этого места, но не далее. Одного толчка достаточно, чтобы выбить его из жёлоба" но тогда только два очень сильных человека могут снова поставить его на место поэтому двигай камень осторожно из опасения чтобы он не стал в такое положение из которого при всём желании ты не могла бы его сдвинуть не бойся ты здесь в безопасности никто не знает об этом убежище кроме галацы меня и волков и никто не отыщет его теперь я должен присоединиться к галац Если он ещё жив, если он погиб, я вместе с волками постараюсь отомстить за него убийцам. Надо заплакала. Она боялась оставаться одной и опасалась, что более никогда его не увидит. Её горе сжало его сердце. Несмотря на тяжёлое чувство грусти, ум слабого сообнял её и ушёл, приперев за собой камень, так, как учил её С привалинным камнем пещера стала почти совсем тёмной только узкая полоса света проникала сквозь отверстие немного больше человеческой руки которое находилось справа от камня надосела так чтобы полоса света падала на неё она любила свет и без него чахла как цветок внезапно свет в отверстии исчез и она услыхала тяжёлое дыхание животного которое чует добычу Она подняла голову и во мраке увидала острый нос и оскаленные клыки волка, который просовывал морду через небольшое отверстие рядом с ней. "Надо!" громко закричала. В безрассудном страхе она ухватилась за камень и потянула его к себе, как показывал ей ум Слапогоса. Камень задрожал, сдвинулся с жолоба, в котором держался и пополз внутрь пещеры, как падает камешек через горлышко бутылки. Закрыв пещеру, Омслапогас быстро спустился с горы, и с ним отправилась часть волков. На одном из поворотов он услыхал продолжительный, длинный вой, раздававшийся из глубины леса. Он узнал крик и приободрился то звал галацы, спасшийся от копий убийц. Умслапогос продолжал быстро бежать, отвечая на зов. Наконец он достиг цели. Отдыхая на камне, сидел галацы, а вокруг него толпились их многочисленные серые друзья. Умслапогос подошёл и оглядел его. Галацы казался слегка утомлённым, на его широкой груди и руках виднелись раны, его небольшой щит был изрублен почти в куски. А на палице виднелись следы ударов. Что произошло без меня, брат? спросил Омслапогос. Ничего особенного. Все те, которые остались со мной на дороге, погибли, а с ними часть врагов. Я бежал один, как трус. Они трижды наступали на нас, но мы отбивали их, пока Лилия не ощутилась в безопасности. Тогда, потеряв всех своих людей, я бежал у мслопогос и переплыл поток. Мне хотелось умереть здесь, в моём лесу. Когда голодцы отдохнул, они встали и собрали свою стаю, которая была в полном сборе, хотя не так многочисленно, как несколько лет перед тем, когда впервые братья Волки стали охотиться на горе Призраков. Они спустились по лесным тропинкам и скрылись в чаще зарослей около тёмного ущелья, каждая стая, заняв одну сторону прохода. Они спокойно ждали, пока не услыхали шаги отряда царских убийц, тихо подвигавшегося вперёд в поисках за врагом. Во главе отряда шли два воина, внимательно осматривающих местность, чтобы не попасть в засаду. Кто были те воины, между которыми на рассвете проскочил галац? Они разговаривали между собой, оглядываясь по сторонам, не видя ничего опасного. Они остановились при входе в ущелье и стали поджидать свой отряд. Их голоса долетали до умсла Погоса. Братьям-волкам стоило большого труда сдержать на месте свою стаю. Волчьи пасти щёлкали, и глаза сверкали при виде людей, но в скоре старания братьев оказались бессильны. Одна из волчиц своим воем сорвалась с места и кинулась на грудь воина, она более не выпустила его. Волки человеку пали, покатились по земле и умертвили друг друга. Оборотни, оборотни напали на нас, вскричал второй разведчик и помчался обратно по направлению к отряду. Но он не добежал до него. С обеих сторон со страшным воем волки-оборотни выскочили из засады, кинулись за ним, и вскоре ничего не осталось от него, кроме копья. Тихий крик ужаса поднялся из рядов отряда. Воины хотели бежать, но Факу, их предводитель, высокий и храбрый человек, громко закричал «Стойте, дети царя, стойте!» то не оборотни, то только братья-волки и их свора. Неужели вы побежите перед собаками, когда раньше умели смеяться над копьями людей? Становитесь в круг, стойте твёрдо. Воины услыхали голос своего предводителя и повиновались ему. Они стали в двойной круг, кольцом в кольце. Взглянув направо, они увидели с высоко поднятым топором, с волчьими клыками на лбу, подобно буре устремившегося на них балалео, а за ним мчалась красноглазая стая. Выглянули налево и увидели слишком хорошо им известную дубину. Недавно ещё слыхали они её удары на берегу реки и хорошо знали великана, владеющего ею, как лёгкой палочкой царя Волков, обладающего силой десяти человек. Как долго длился бой? А кто может сказать? Время летит быстро, когда сыпятся частые удары. Наконец, братья отбиты, они выбились из круга, куда проникли и исчезли с теми из волков, которые остались в живых но и отряд сильно пострадал. В живых осталась всего одна треть из всех людей, еще так недавно глядевших на солнце. Остальные полегли разбитые, растерзанные, мертвые, скрытые под кучами трупов диких животных. Факу стал подыматься на гору с оставшимися в живых воинами. Всю дорогу волки — делали на них набеги и угрожали то одного, то двух воинов, хотя они слыхали и видели всё, братья-волки не нападали более на отряд, сберегая свои силы для последнего решительного боя. Омслапогос взглянул на каменное лицо той, которая сидела высоко над ним, и лицо её всё светилось от заходящего солнца тропинка у подножии горы отец мой разделялась надвое посередине находился большой выступ скалы и две небольших тропинки вели с двух сторон к площадке на коленях колдунья умслапогас стал на верху левой тропинки а галаций у правой они ждали врага держа копья в руках вскоре из-за скалы показались воины и кинулись на них частью по одной частью по другой дорожки. Долго длилась битва. Наконец Галац, сразив последнего врага, в изнеможении опустился на землю. Он не мог идти на помощь другу, против которого оставался тоже всего один враг. Галац, и волк, с усилием поднялся на колени и в последний раз, потряз дубиной над головой, потом упал и умер. Умслапогос с Чекки и Факу вождь Дингана смотрели друг на друга. Они стояли одни на горе. Все остальные полегли кругом. Умслапогос был покрыт ранами. Факу был невредим, то был сильный человек, также вооружённый топором.